Неопределенность тезиса Первый закон логики, который называется Закон конкретности тезиса, гласит Тезис должен быть ясным, точным и понятным Тезис не терпит многозначительности То есть перед тем, как что-либо обсуждать Или спорить на какую-либо тему Определитесь, все ли стороны одинаково понимают предмет обсуждения Взять хотя бы знакомый всем термин «маркетинг» Обсуждая вопросы, связанные с этой темой, кто-то может подразумевать в целом рекламу товара или услуги, кто-то иметь в виду трейд-маркетинговой активности, кто-то вмешивать в обсуждение брендинг и пиар, а кто-то думает только об активности в соцсетях. Но некоторые манипуляторы специально размывают границы предмета спора, напускают туман, создают неразбериху в терминологии. Им это выгодно, ведь всегда можно увести диалог в выгодную им сторону или восстановить свою позицию, защитившись. А я это имел в виду. Я на самом деле несколько о других вещах говорил. Вы меня не совсем правильно поняли, потому что под маркетингом я понимал несколько другие вещи, которые приняты в нашей компании и так далее. В общем и целом сценарная линия уловки всегда будет сводиться примерно к следующему. Все верно, с одной стороны это действительно так, но ведь если посмотреть на это с другой стороны, а ведь вместе с тем, хотя есть и такая позиция. Противодействие. В русском языке существует термин полисемия. Это многозначность терминов и слов. Иногда даже профессиональный лингвист не разберется в точных значениях особенно сложных терминов. Прежде чем начинать какие-то важные переговоры или обсуждения, убедитесь в том, что все сложные неоднозначные термины понимаются одинаково всеми сторонами процесса. Не дайте манипулятору себя запутать. Как только вы чувствуете словесный туман от оппонента, никогда не стесняйтесь сказать «Подождите, давайте прежде точно определим, о чем мы говорим или...». Предлагаю сначала определить точное понимание терминов, чтобы мы в дальнейшем не путались в коннотации. Сужение тезиса или расширение тезиса. Уловки, связанные с тезисом или предметом обсуждения, разнообразны. Кроме подмены и неопределенности тезиса, одна из распространенных логико-риторических уловок – сужение или расширение тезиса. И в опытных руках многих недобросовестных полемистов Она становится действенным приемом Суть уловки состоит в том Что манипулятор сужает или расширяет тематическое поле тезиса В зависимости от того, что ему выгодно для победы в переговорной ситуации Чаще всего хитрый полемист старается расширить тезис оппонента Чтобы его было легко опровергать А свой тезис наоборот сузить, чтобы было проще защитить Например, исходный тезис «Вы заваливаете все проекты, которые даются вашему отделу». Сужение тезиса. «Вы меня неправильно поняли. Я имел в виду последний проект, связанный с изменениями системы мотивации сотрудников. Вы его завалили полностью». Заметьте сначала «все проекты», потом «последний проект». Или исходный тезис. «Тренинги личностного роста, в которых я участвовал, не стоят потраченных денег». Расширение тезиса Все тренинги личностного роста не стоят потраченных денег То были только тренинги, в которых он участвовал То уже речь про все тренинги Или исходный тезис Я очень хорошо разбираюсь в литературе Сужение тезиса Я еще раз повторюсь Я считаю, что неплохо разбираюсь в современной литературе То было очень хорошо и во всей литературе То сейчас неплохо и только в современной литературе Или еще один пример Исходный тезис К сожалению, все больше и больше программ на отечественном телевидении Являются некачественными и пустыми по содержанию Расширение тезиса То есть вы хотите сказать, что смотреть по телевизору вообще нечего Тут уже появляется вообще нечего Сужение или расширение тезиса менее заметно, потому что в отличие от прямой подмены тезиса создается впечатление, что мы говорим на ту же самую тему. Хотя, как мы понимаем, манипулятор трансформирует тезис так, как ему выгодно и удобно. А теперь приведем примеры близких к сужению и расширению тезиса уловок, связанные со смысловым смягчением или утяжелением тезиса. Например, исходный тезис. «Дон просто разворовал весь бюджет». Запомните, «разворовал». Смягчение тезиса. «Я имел в виду, что не все отчетные документы были представлены в бухгалтерию, поэтому у нас и возникает ряд вопросов». Или еще пример. Исходный тезис. «Режиссер этого фильма, на мой взгляд, еще неопытный». Заметьте, «неопытный». Утяжеление тезиса. «На основании чего вы утверждаете», что он полная бездарность. А тут уже появляется полная бездарность. Противодействие. Общая стратегия работы со всеми уловками, связанными с тезисом, это постоянный контроль исходного тезиса. О чем мы говорили? Каким был исходный предмет обсуждения? Не ушли ли мы в другую сторону? Не произошло ли сужение или расширение? Не смягчает ли или не утяжеляет ли тезис оппонента? Только отслеживание предмета обсуждения поможет вам справиться с этой уловкой. Некоторые опытные переговорщики даже используют записи, в которых фиксируют тезис, чтобы постоянно контролировать процесс обсуждения.